Глава восемнадцатая Дронго бросился бежать за мужчинами, уже спешащими на пляж. Впереди всех бежал Юхан, за ним спешил Горлач. Чуть отстав от них, бежали Барнард и Линси. Дронго бежал последним, но к тому моменту, когда они выбежали на пляж, он почти догнал немного отставшего и запыхавшегося Барнарда. Они увидели тело Кристин, лежащее на песке. Она была в красном брючном костюме. На груди расплывалось большое пятно. Даже смерть не очень исказила ее черты, оставив красивой и недоступной, какой она была в жизни. Юхан обхватил тело матери и громко заплакал. Горлач, подбежавший следом, тяжело дышал, озираясь вокруг. Линси едва не упал. Он жалобно смотрел на тело Кристин, не зная, как ему реагировать. И только Барнард проявил несвойственные ему ранее эмоции. Он упал на колени и беззвучно заплакал. И этот беззвучный плач был страшнее любого крика, страшнее любых воплей всех остальных. Он даже плакал без слез, как плачут потрясенные люди, когда горе выжигает все внутри, в том числе и его слезы. Дронга подошел последним. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. На этот раз он проиграл абсолютно и окончательно. Кристин была мертва. Он полностью провалил задачу, которую перед ним поставили. Он не только не сумел защитить Кристин от покушения, но и невольно стал свидетелем убийства самой хозяйки и ее супруга. Двойное убийство было даже не вызовом Дронга. Оно было свидетельством его непрофессионализма, его поражения. «Почему?» плакал юхан почему так случилось кто это мог сделать как ее нашли спросил дронга линси поднял голову посмотрел на горлоча это вы ее нашли нахмурился дронга да ответил юрий только не думайте что я оказался здесь случайно меня и так здесь все не любят Я нарочно вышел на пляж, чтобы еще раз осмотреть место вчерашнего убийства. Я думал, что смогу найти нож, и тогда полиция установит под печатком пальцев, кто именно мог ударить Маничелли. Я еще издали увидел ее красный наряд, подумал, что мне померещилось, я даже решил, что она лежит на песке и плачет. Подошел поближе и все понял». Сразу побежал обратно, чтобы позвать людей. Когда вбежал в гостиную, там были Юхан, Барнард и Линси. Я позвал их с собой, и мы прибежали сюда. Дронго наклонился над убитой. Ему мешал Юхан, который держал мать в объятиях. Рядом на коленях стоял Барнард. Что это Бог сделать?» – заорал Юхан. «Я убью этого человека!» Кто мог ее убить? — Отпустите ее, — попросил Дронго. Я хочу посмотреть характер ранения. — Это вы виноваты в случившемся, — выдавил Юхан. — Вас наняли ее охранять, а вы ушли с виллы и ее убили. Куда вы ушли? Где вы были? Боюсь, что меня отослали нарочно. признался Дронга, «Но сейчас об этом лучше не говорить. Положите тело на песок. Мы потом определим степень моей вины». Барнард поднял голову, взглянул на него. В его глазах были слезы. Он снял очки и протер стекла. Затем повернулся к Юхану. «Не нужно никого обвинять». Тихо попросил он. — Сделайте так, как вас просит эксперт. Юхан, наконец, выпустил тело из рук, поднялся и сделал шаг в сторону. Дронга наклонился над убитой. — Я найду этого мерзавца, — сжал кулаки Юхан. — Это, наверное, кто-то из местных. Он подкрался к ней и ударил ножом. Я его убью, задушу собственными руками. «Подождите!» – недовольно попросил Дронго. «Ее никто не бил ножом. Перестаньте кричать. Она погибла от пулевого ранения». «Что вы сказали?» – не понял Юхан. Горлач испуганно отпрянул. Линси сжал зубы. Барнард надел очки и пристально взглянул на убитую. «В нее стреляли», – уверенно сказал Дронго. «Очевидно, пуля попала в сердце. Стреляли один раз». Он осторожно приподнял тело, осмотрел спину. Пуля пробила сердце и осталась в теле. Он бережно опустил тело на песок. «Ее убили», – уверенно сказал Дронго. «И стреляли с некоторого расстояния. Я думаю, убийца стоял в нескольких метрах от нее». почему мы ничего не слышали не понял линси невозможно было услышать этот выстрел ответил дронга шум прибоя и давил и далеко но убийца стрелял из пистолета в этом нет никаких сомнений это не может быть самоубийство вдруг спросил линси в последнее время она жаловалась на боль в боку и маргуна постоянно намекал на ее плохое самочувствие Убийца стоял в нескольких метрах от нее, повторил Дронга, и стрелял с этого расстояния, иначе пуля не застряла бы в теле. К тому же, если бы стреляли в упор, то на одежде и теле должны были остаться следы пороховой гари. «Откуда вы знаете?» – не понял Линси. «Это знает любой баллист, любой криминалист», – пояснил Дронго. Она не могла в себя выстрелить. Под таким углом очень неудобно. Кроме того, мы не видим оружия. Куда делся пистолет, если, конечно, его не унес наш друг Юрий Горлач?» Все посмотрели на Горлача. Тот неожиданно покраснел и покачал головой. «Никакого оружия я не видел», — твердо сказал он. «Я подошел ближе и посмотрел на Кристин, а потом сразу побежал обратно в дом». «Где Маргунас?» — спросил Линси, обращаясь к Барнарду. Он уехал в город, чтобы присутствовать при вскрытии. Тихо ответил Барнард. Он скоро вернется. Дронго продолжал осматривать тело. Никаких видимых следов насилия. На ней ничего нет, лишь небольшие серьги. На руках никаких украшений. Он поднялся, решив обойти место, где произошло преступление. На песке могли сохраниться следы. Если ночью пляж невозможно было осмотреть, место было сильно затоптано, то теперь можно было хотя бы попытаться найти следы возможного убийцы. «Стойте на месте и не двигайтесь», — попросил Дронга. Все четверо мужчин молча слушали его, не возражая. Он отошел от группы, пошел по кругу, пытаясь вычислить, где стоял убийца. Следов было не так много. Он постепенно увеличивал радиус круга. Наконец обнаружил цепочку следов. Явно мужских следов. Интересно, что Кристин была в мягкой обуви. Видно, она решила прогуляться по пляжу. И ее обувь была почти одного размера с обувью убийцы. Или это была другая женщина? Вполне возможно. Дронга поставил свою ногу рядом с отпечатками следов. Его след заметно отличался от этих следов. Сорок шестой размер его ноги был намного больше. Похоже, что оба следа несколько раз сходились и расходились. Как будто убийца стоял на месте, а Кристин сама подходила к нему. Потом она отошла, и убийца выстрелил. Они стояли рядом и разговаривали. Следы даже смешались. А если убийца женщина? Следы почти одинаковые. Агнеса сидела в гостиной и плакала. А где была Алиса? Почему она не вышла на крики? Куда она подевалась? И почему Юхан сказал на лестнице, что Кристин успела изменить свое отношение к Алисе? Что это? Совпадение? Случайность? или он хотел таким образом отвести подозрения от своей подруги? Дронга наклонился, глядя на следы. Их оставили двое, и они стояли рядом, в этом нет никаких сомнений. Он осторожно обошел это место. Когда здесь появятся сотрудники полиции, они уже ничего не найдут, все могут затоптать. Солнца сегодня не было, как будто они сговорились заранее, Убийца выбрал день, когда небо было затянуто тучами. Внезапно что-то блеснуло среди песка. Ракушка? Какое-то украшение? Или убийца что-то потерял? А может, это кольцо Кристин или ее сумочка? Она вышла на пляж без сумочки, он наклонился. Гильза! Это была стреляная гильза. Значит, все правильно. Убийца стоял именно здесь. Нужно посмотреть, какой это пистолет. Но трудно определить на глаз. Нужно будет отдать гильзу офицерам полиции, чтобы они отправили ее на баллистическую экспертизу. Какие бы ни были полицейские на Барбадосе, у них должна быть своя лаборатория. Убийство Кристин вызовет огромный ажиотаж. Если убийство Маничели еще можно было замолчать, объяснив это внезапным нападением неизвестного грабителя на супруга знаменитой актрисы, то смерть Кристин Линдегрин вызовет небывалый скандал. «Через день здесь будут все журналисты, которые могут добраться сюда из столицы». А еще через день нагрянут фотографы и журналисты из США и Европы. Страшно даже подумать, что они будут писать, какие вопросы начнут задавать и как будут досаждать всем гостям на вилле. И, конечно, самыми главными объектами их внимания будут сын и сестра погибшей – Юхан и Агнеса. Хотя достанется и всем остальным. Тем более, что кроме самого Дронга здесь больше нет посторонних. Все остальные знали Кристин очень давно. Ее секретарь, врач, визажист, друг ее сестры и подруга ее сына. И больше никого нет. Кого подозревать? Даже непонятно. Но он видел много погибших от огнестрельных ранений людей, чтобы ошибиться. Убийца стрелял, находясь на расстоянии трех или четырех метров от убитой. И на этом месте осталась гильза. Дронго вернулся к погибшей. Четыре пары мужских глаз внимательно следили за ним. «Вы что-то нашли?» – спросил Линси. «Нет», – ответил Дронго. «Ничего особенного. Обычная ракушка». «Что нам делать?» – спросил Горлач. «Оставить ее здесь или унести в дом?» «Я ее здесь не оставлю», – твердо заявил Юхан. «Пусть меня потом отправят хоть на электрический стул. Я сам отнесу ее в дом. Она не должна лежать здесь на пляже». «Возможно, вы правы», – согласился Дронго. «Заберите тело Юхан и идите в дом. Я еще немного похожу здесь. Мне нужно все посмотреть». Юхан наклонился, поднял тело матери и понес его в дом. Горлач пошел следом. Барнард оглянулся на Дронга. Я могу вам помочь? Спросил секретарь. Нет, покачал головой Дронга. Идите с ними. Может, я останусь, предложил Линси. Вы тоже мне не нужны. Где вы были, когда горлач прибежал в дом? «Опять вы меня подозреваете? Я был на веранде. Сегодня не так жарко». «А какой у вас размер ноги?» – Дронго взглянул на обувь визажиста. «У него была поразительно маленькая нога, хотя он был человеком совсем не маленького роста». «Только сорок первый», – спокойно пояснил Линси. «Между прочим, это последствия моего трудного детства». Сколько себя помню, мама всегда давала мне обувь моего старшего брата, которая была мне всегда мала. Я рос гораздо быстрее, но обувь у меня была очень тесной, и в результате нога только сорок первого размера. Надеюсь, вы не станете подозревать меня в том, что я хотел украсть обувь Кристин. У нее тоже сорок первый размер». Но для женщин это даже пикантно. Говорят, что Квентин Тарантино нарочно снимал обнаженные ноги умы Турман. У нее сорок второй размер, и Тарантино считает, что это очень эротично. — Идите в дом, — устало посоветовал Дронга. Я скоро вернусь. Барнард и Линси пошли к дому. Дронга еще раз прошел по цепочке следов. Интересно, что убийца вышел на Кристин с другой стороны. Но этого не может быть. Тогда выходит, что это был чужой. Цепочка следов тянулась от другой виллы и снова уходила туда же. Дронго закусил губу. Решать уравнение со столькими неизвестными почти невозможно. Не похоже, что на соседней вилле живет какой-то тайный поклонник Кристин, который сначала заколол ее мужа, а затем пристрелил и актрису. Или это месть? Месть со стороны женщины? Очень может быть. Нужно узнать, кто живет на соседней вилле. Он прошел по цепочке следов. Теперь не было никаких сомнений. Убийца ушел в сторону соседней виллы. Его следы пересекались со следами погибшей. Дронго медленно шел по следам. Но они обрывались не там, где был поворот на чужую виллу, а там, где пролегала дорожка между двумя виллами. Дронго осмотрелся. Никаких сомнений – Убийца пришел именно отсюда, и на вилле сейчас нет только Маргунаса и Рауля. Но Рауля вчера вечером тоже не было, а Маргунас уехал в город. Какой у него размер ноги? Дронго решил пройти по дорожке, засекая время. Он прошел дорожку до конца, выходя к вилле с другой стороны. Дорога заняла около двадцати минут. Довольно далеко. Он обошел забор и снова подошел к воротам. Камера зафиксировала его появление. «Разве вы уходили с виллы? услышал Дронго голос удивленного охранника. «Я вернулся с другой стороны. Откройте, пожалуйста, ворота», — сказал Дронго в переговорное устройство. Ворота начали открываться, когда Дронго услышал сигнал за своей спиной. Это был вернувшийся джип с Раулем и врачом. Рауль весело просигналил, остановив машину. — Садитесь, — предложил он, — мы вместе доедем до дома. Дронга не заставил себя упрашивать. Он сел на заднее сиденье. — Что-нибудь узнали? — спросил он Маргонаса. Тот обернулся, печально покачал головой. — Проникающее на живое ранение, — пояснил врач. — Большая потеря крови, разорваны внутренние органы, желудок, поражена почка. Никаких шансов. Все, как я и думал. Они составили заключение? Акт. Акт судебно-медицинской экспертизы. И я его подписал. А вы куда-то уходили? Да. Дронга взглянул на затылок Маргонаса. Для убийц он ведет себя слишком хладнокровно. Какой у вас размер ноги? Спросил Дронга. Сорок второй, ответил врач. А почему вы спрашиваете? Хотите подарить новую обувь? «Нет, просто интересно. Вы были в поселке?» – добродушно спросил Рауль, чуть повернув голову. «Откуда вы знаете, что я туда ходил?» – насторожился Дронго. «Я звонил сюда полтора часа назад, и Хуанита сказала мне, что вас вызвали в поселок. Вам понравился наш собор?» «Собор очень понравился. А вызов нет». «Почему?» «Она сообщила, что вас позвала какая-то женщина». Кто это был? Я не знаю, но очень хочу узнать, кто именно звонил. Дело в том, что меня нарочно вызвали в поселок, чтобы удалить отсюда. Я в этом абсолютно уверен. Никто навстречу не явился. Зачем нужно было тогда вызывать вас в поселок? Все так же добродушно осведомился Рауль. Это такая шутка непонятного свойства? Нет. «Не шутка», — сказал Дронго, глядя на своего собеседника в зеркало заднего обзора. «Меня удалили специально, чтобы совершить на Вилле еще одно убийство». Рауль затормозил так резко, что Маргунос ощутимо ударился головой стекло и громко выругался по-литовски. Рауль повернулся к Дронго, снял черные очки и ошеломленно спросил. «Какое убийство? О чем вы говорите?» «Сначала ответьте на мой вопрос, какой у вас размер ноги?» «Сорок четвертый! Кого убили?» «Кристин! Кристин Линдегрин, хозяйку виллы!» Маргунас перестал ругаться и тоже повернулся к Дронго. «Вы с ума сошли?» – спросил он, заикаясь и почему-то по-русски. «О чем вы говорите?» «Примерно час назад на пляже кто-то застрелил Кристин Линдегрин», – мрачно сообщил Дронга. «Если вы считаете, что я могу шутить на такие темы, то вы очень плохого мнения обо мне». Юхан понес ее тело в дом. «Я думаю, Рауль, что уже сегодня вечером здесь будут все дежурные офицеры местной полиции». Рауль снял свою шляпу, вытер потный лоб. я даже не знаю, что мы им скажем, — жалобно признался он, — даже не представляю.